Пол остался внизу. Одну-две минуты он вглядывался в сумрак церкви, держа в правой руке заряженный пистолет. Убедившись, что в большом церковном зале воцарилась тишина, он закрыл за собой дверь и стал подниматься по винтовой лестнице. Оказавшись на самом верху колокольни, они вышли на площадку размером в 9 квадратных футов. К сводчатому потолку в центре был прикреплён колокол, достигавший вышней своей части ярда в диаметре. Сквозь скобу колокола была пропущена цепь, спускавшаяся вниз к основанию колокольне, где находилась звонарная. Площадку окружала стена высотой футов 4, оставляя свободным пространство до потолка. По углам четыре столба поддерживали черепичную крышу, увенчанную шпилем. Поскольку крыша выступала за пределы стены на 4 фута с каждой стороны, то дождь не заливал в проёмы, и площадка с колоколом оставалась сухой. Оказавшись наверху, пол опустился на четвяньке, когда люди спешат по своим делам, они редко смотрят вверх, особенно в хорошо знакомом месте. Однако он не хотел подвергать себя опасности быть случайно замеченным. Пол на коленях перебрался на другую сторону площадки. Дженни и Рай уселись на полу, привалившись спиной к стене под арочным проёмом. Винтовка лежала сбоку от Дженни, которая тихим голосом шутила с девочкой или рассказывала ей какую-нибудь весёлую историю, стараясь таким образом помочь ей преодолеть нервное напряжение и скорбь. Глянув на пол, Дженни улыбнулась, но продолжала говорить с Рай. Ребёнком следовало бы заняться мне самому, подумал Пол. Помочь ей прийти в себя, ободрить, успокоить, побыть с ней. Затем пришла другая мысль: нет, в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы убить, по крайней мере, одного человека, может быть, двух или трёх. А может, статься и полудюжины. Внезапно он задумался над тем, как насилие уже свершённое и то, которое возможно предстоит совершить, скажется на его отношениях с дочерью. Зная, что он убил несколько человек, будет ли Рай бояться его, как сейчас боится Боба Торпа, помня, что он способен на крайнюю бесчеловечность? Будет ли она вновь чувствовать себя спокойно рядом с ним? Смерть забрала у него жену и сына, не отнимет ли отчуждение дочь опустившись на колени сэм выглянул за ограждение глубоко обеспокоенный полким не менее сознавал что в ближайшие несколько часов опасался нечего опустившись рядом с сэмом он посмотрел влево на восток на расстоянии в полквартала виднелся магазин эдисона станция технического обслуживания каркова и гаража Дома на окраине города, бейсбольная площадка, сиявшая как бриллиант на лугу около реки, на краю долины, недалеко от поворота шоссе, перекрывая обе полосы движения, стояла полицейская машина. Пост уже видел, ответил Сэм. Салзбери обложил нас со всех сторон. Но сейчас он, наверное, весь извёлся, стресс понять, какого чёрта мы не пытаемся связаться с полицией или выбраться из чёрной речки. По правую руку от поло раскинулась главная часть города. Площадь, кафе Альтмана рядом с двумя огромными дубами, здание муниципалитета. за площадью располагались самые красивые городские строения кирпичные и каменные дома белые здания в готическом стиле небольшие изящные бунгало пара магазинов с полосатыми тентами над витринами контора телефонной компании собор святой маргарет марии кладбище театр юнион с его остромодной шатровой крышей дальше виднелось Дорога на фабрику. Вся панорама, омытая дождём, выглядела яркой, сияющей и слишком невинной, чтобы скрывать в себе зло, которое, как он знал, таилось в её недрах. Ты полагаешь, что Салзберри всё ещё торчит в здании муниципалитета? спросил Пол. «Ну, а где же ещё? Да я тоже так думаю. Самое подходящее место для командного пункта кабинет шефа полиции. Пол посмотрел на часы. Четверть шестого. Подождём, пока стемнеет, сказал Сэм. Часов до 9. Затем переберёмся через улицу с помощью кодовой фразы, минуем охрану и доберёмся до него, прежде чем он нас заметит. Всё у тебя так просто. Но так и будет, заверил Сэм. Подобно вспышке выстрела небо разрезала молния, затем загрохотал гром, дождь шрапнелью обрушился на крыши домов. 5.20 дня. Улыбаясь, как было приказано, скрестив руки на широкой груди, Боб Торп стоял небрежно прислонившись к подоконнику, наблюдая за Салзбери, колдовавшим за его столом. трансмиттер был подключён к служебному телефону линия в магазине эдисона была открыта по крайней мере номер магазина был набран значит микрофон должен включиться салзбери согнулся над столом шефа полиции сжав трубку правой рукой с такой силой что костяшки пальцев казалось вот-вот прорвут покрывавшую их бледную кожу Он вслушивался в звуки, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение, производимое человеком в помещении магазина или в жилых комнатах, расположенных этажом выше. Ничего. Давай, нетерпеливо проговорил он. Тишина. Проклиная на чём свет стоит трансмиттер, твёрдя про себя, что проклятая штуковина не работает, да и что от неё ждать, раз её сделали бельгийцы. Воный ещё раз проверил, правильно ли подключил провода, затем набрал номер Эдисона. Линия открылась. Послышался свистящий шум, совершенно не похожий на шум собственного кровотока, который, если приложить к уху морскую раковину, создаёт иллюзию морского прибоя. Где-то там в глубине дома Эдисона громкое и довольно монотонно тикали часы. Сальцбери посмотрел на свои 5:24. Ничего. Тишина. 5:26. Он положил трубку и снова набрал номер. Попрежнему доносилось лишь тиканье часов. 5:28. 5:29. 5:30. Никаких разговоров. Никто не плакал, не смеялся, не вздыхал, не кашлял, не зевал и не двигался. 5:32. 5:33. Салзбери силой прижал трубку к уху, сосредоточенно вслушиваясь и напрягаясь всем телом в надежде уловить хоть какой-нибудь звук, указывающий на присутствие Эдисона, Энндейла или кого другого. 5:34. 5:35. Они всё ещё находились там. Проклятье. Они же должны быть там. 5:36. Раздражённо, Салзбери швырнул трубку на рычаг. Эти ублюдки знают, что я их прослушиваю, подумал он. Они сидят тихо, чтобы разозлить меня, вот и всё. Иначе и быть не может. Подняв трубку, он ещё раз набрал номер Эдисона. Опять только-только не часов и больше ничего 5:39 5:40 ублюдки Он так швырнул трубку на рычаг, что аппарат звякнул Внезапно Салзберри прошиб пот Медленно и неуклюже он поднялся на ноги, но не смог сойти с места, от охватившей его ярости он не мог двигаться обращаясь к торпу, Салсбери сказал: "Даже если им каким-то образом удалось выбраться из магазина, пусть это им и удалось, но уж из города им никак не уйти. Это совершенно невозможно среди них не от волшебников этого им не суметь. Я перерезал все пути, верно?" Торп глядел на него с улыбкой. Он исполнял предыдущую команду Салзберри. Отвечай, будь ты проклят. Улыбка исчезла с лица Торпа. Салзберри весело взмок. Разве я не перекрыл все выходы из этого вонючего городишки? О да, послушно ответил Торп. Никто без моего разрешения не может выбраться из этой дыры, правильно я говорю? Да. Ты перерезал все возможные выходы. Зальцберги трясло, кружилась голова. Даже если они ускользнули из магазина, я найду их. Я найду их в любой момент, когда захочу. Так ведь? Да. Я могу разнести этот проклятый город на части, вывернуть его наизнанку и найти этих сучьих детей в любое время, когда захочешь. Им не скрыться. Нет. Резко опустившись на стул, словно лишившись сил, Салзбери проговорил: "Однако это не имеет никакого значения. Они не выбрались из магазина. Они не могли оттуда выбраться. Магазин охраняется. Поэтому они всё ещё там, затаились, как мыши. Они знают, что я могу их подслушивать. Они пытаются обхитрить меня, вот в чём дело. Обхитрить. Да. В этом-то всё и дело. Он набрал номер Эдисона. Вновь в трубке раздалось знакомое тиканье часов, стоящих в той же комнате, что и телефонный аппарат. 5:44. 5:45. Он повесил трубку. Снова набрал номер. Тиканье. 5:46. 5:47. Салзбери повесил трубку, усмехаясь в лицо шефу полиции, он сказал: Ты понимаешь, от чего они добиваются? Торп отрицательно покачал головой. Они хотят, чтобы я запаниковал. Хотят, чтобы я приказал тебе прочесать все дома один за другим. Он хихикнул. Я мог бы это сделать. Я могу заставить каждого помочь прочёсывать дома. Но на это потребуется многие часы. Затем мне придётся стереть эти действия из памяти многих людей, почти у 4 сотен человек. На это потребуется ещё около пары часов. Они хотят, чтобы я понапрасну тратил время, драгоценное время. Хотят, чтобы я паниковал и тратил время, и, может быть, допустил ошибку, которая позволила бы им бежать. Не этого ли они добиваются? Да. Салзбери усмехнулся. Но я не стану играть в их игру. Я дождусь Даусона и Клингера. Я не буду паниковать. Кто угодно, только не я. Я полностью контролирую ситуацию, и так будет впредь. Гром прокатился над долиной, в ответ задрожали стёкла в двух окнах кабинет. Салзбери опять набрал номер телефона магазина. 5.50 5.51 Усмехнувшись, он опустил трубку. Затем его поразила сногсшибательная мысль. Если Эдисоны и Энн Дейли знали, что он мог подслушивать их, то это означало, что они догадались, в чём дело. Знали правду. Знали, кто он такой в действительности. И что он делал здесь в Чёрной речке? Хая, это уже невозможно. Салзбери снова набрал номер 552. Ничего. Тишина. Положив трубку, он повернулся к Торпу. Что ж, полагаю, совершенно неважно, если они и знают. Им отсюда не выбраться. Я возьму их там, где захочу. У меня власть. Поглядев несколько мгновений на трансмиттер, Салзбери обернулся к Торпу и спросил: Как ты думаешь, что сделает Мириам, когда узнает, какой властью я теперь обладаю? Кто такая Мириам? Ты же знаешь. Мириам. Нет, не знаю. Она моя бывшая жена. О, -о, -о паршивая сука. Торп промолчал. фригидная, как снежная баба. Прошу прощения. Я знаю, что она сделает, сказал Салзбери. Она приползёт ко мне, на четвереньках приползёт. Куда она денется, верно? Да, подтвердил Боб. Власть. Знаешь, что я сделаю? Нет, ответил Торп. Я заеду ей ногой по морде. Это уже физическое насилие. То же самое проделаю с Даусоном, заеду в морду. За оскорбительные действия вы окажетесь в тюрьме. Доберусь я до этого Даусона, торжественно проговорил Салзбери, затем усмехнулся. Ох, доберусь я до этого старого ублюдка Ханжи. Торп поднял бровь. Надеюсь, я смогу найти пару сапог, Боб. Пару чего? Может быть, есть несколько человек, всего несколько человек, совсем немного, которых бы хотелось потрогать носком сапога и та-та-та-та-та-та-та. 6:30 вечера. Алло. Миссис Валинкси? Да. Я ключ, я смог. Ваш муж дома? Да, сейчас он наверху. Один? Да. А вы внизу одна? Да. Вы знаете сама Эдисона? Разumeется. Дженни Эдисон у вас в доме? Нет. С какой стати? Вы не видели сегодня кого-нибудь из Эдисонов? Нет. Послушайте, я миссис Валински. Когда вы положите трубку телефона, вы забудете каждое слово нашего разговора. Вы запомните лишь, что кто-то звонил и пытался продать вам страховой полис. Кто-то из Бэксфорда, понятно? Да. Клодите трубку, миссис Валински. 6:45 вечера. Собор Святой Маргарет Марии, дом священника. Да, отец Охар. Я у телефон. Я ключ, я замок. В1 Святой отец. Да. А где ваша экономка? Но сегодня она отправилась домой? Вы знаете Сама и Дженни Эдисонов? Конечно, замечательные люди. Кто-нибудь из них сейчас у вас? Где? Здесь в доме священник? Нет. Может быть, в церкви? Нет. Почему вы спрашиваете? Вы видели кого-нибудь из Эдиссона сегодня? Нет. Я вы знаете Пола Энндейла? Не думаю. Если есть необходимость, заткнитесь, Охара. Когда вы повесите трубку, вы забудете каждое слово нашего разговора. Вы запомните, что кто-то ошибочно набрал ваш номер. Понятно? Да. Кладите трубку, Охара. 700 кого-нибудь из Эдисонов. Сегодня я видел Сама у него в магазине. Когда это было? Миссис Джеммисон, сегодня утром, около 9. Вы видели его после этого? Нет. Миссис Джеммисон, я хочу, чтобы вы не отходили от телефона. Оставайтесь около него, но передайте трубку вашему мужу. Алло? Мистер Дженнисон? Да. Я ключ Я замок. 7:30 вечера. Я не хочу, чтобы вы отходили от телефона, миссис Поттер. Оставайтесь здесь же, но передайте трубку преподобному Поттеру. Хорошо, одну минуточку. Алло? Преподобный Поттер? Да, это он. Я ключ. Я замок. Вы знаете Сама и Дженни Эдисонов? Да, и совсем неплохо. Вы видели кого-нибудь из них сегодня? Нет. Вы абсолютно уверены? Да, абсолютно. Говорили ли вы сегодня с кем-нибудь из них? Нет, я, вы знаете, Пола Энн Дейла и его дочь. Да, каждый год они вы их сегодня видели или говорили с ними? Нет, весь день я провёл что? Твою мать, творится Поттер. Продон. Не понял. Куда же чёрт подери, они девались? Мне не нравится, как вы говорите, или я обзвонил 50 человек за последние полтора часа, и никто их не видел. Никто о них ничего не слышал, никто ничего не знает. Почему? Они должны быть где-то в городе. Будь я проклят, я в этом уверен. И мне выбраться, Господи Иисусе. Знаешь, что я подумал, поттер? Я думаю, они всё ещё в магазине. У если ведут себя тихо, как мыши, пытаются одурачить меня, хотят, чтобы я отправился на их поиски, хотят, чтобы я послал за ними Боба Торпа. Вероятно, у них есть оружие. Ну что же? Им меня не одурачить. Им не удастся затеять перестрелку и повесить на меня дюжину трупов, за которые придётся объясняться перед правительством. Я дождусь, когда они выберутся оттуда. Я доберусь до них, Паттер. И знаешь, что я с ними сделаю, когда они окажутся у меня в руках? Эдисонов, несомненно, придётся обследовать. Я должен найти, почему на них не подействовал препарат и программного воздействия на подсознание. Однако я знаю, почему оказались необработанными Энн Дейлы. Их не было в то время в городе, поэтому, когда они окажутся у меня в руках, я найду способ, как с ними разделаться, найду. Боб Торп оторвёт им их дурацкие головы с сучьи дети. Вот что я с ними сделаю.